Глава 18 Ветки потрескивали в костре. На лес опустились сумерки. Кай сидел прямо у пламени и время от времени переворачивал самодельный вертел с мясом. Анна морщилась, глядя на то, как жир капает в огонь. Дракон уверил её, что мясо безопаснее растений. Да и какая разница, у нас нет выбора. Если загрязнение выше допустимой нормы, вода тоже представляет опасность. Моросил мелкий надоедливый дождь. Черное тяжелое небо давило своей безысходностью. На минуту Кай залюбовался землянкой. Она, сидя на коленях, заплетала светлые волосы в косу. За прошедшее время дракон примирился со своими чувствами. Ему казалось, будто он всю жизнь искал привязанности. Кай больше не думал, правильно это или нет. Он жил сегодняшним днем, радуясь, что не одинок. «Как думаешь, что это за тварь?» — спросила Анна. «Хищник», — просто ответил дракон. «Ну, это понятно. Похож на здорового ящера», — констатировала женщина. Кай вспомнил плотный панцирь на спине животного. «Вроде динозавра», — добавила землянка. «Хотя нет, не похож». «Будет динозавр», — согласился Кай. Анна кивнула. Мясо оказалось вполне съедобным и даже сносным на вкус. Дракон подумал, что следовало срезать больше, хотя запасти его впрок все равно бы не получилось. После долгого молчания женщина задала вопрос. «Те странные толчки. Земля дрожала. Ты точно ничего не почувствовал?» «Нет», — сказал Кай, повторяя то, что ответил ей в прошлый раз. «Это очень странно», — задумчиво проговорила Анна. «Здесь много странного», — подумал дракон. «Я был занят. Убегал от динозавр», — заявил Кай и улыбнулся. О, да ты шутник!» — прыснула землянка. Дракону было как никогда уютно. Он улыбался. Ощущение до того неведомое. Теплото разливалось внутри. Кай поймал себя на мысли, что рад оказаться здесь. «Ммм, а плохо высказалась Анна, облизывая пальцы. «Или я так оголодала, что потеряла всякий вкус?» «Чего?» Дракон смотрел на нее, не отрываясь. «Скажешь, что я невоспитанная и не знаю этикета?» «Я не знаю, о чем ты», — произнес Кай и тоже облизал пальцы. Анна рассмеялась. Дождь то переставал, то начинался снова. Теперь землянка собирала дождевую воду в пустые консервные банки. Маленькие жестяные баночки редком стояли снаружи шатра. Вымыв руки, Анна забралась в спальный мешок. Идем, будешь меня греть, позвала она. Дракон последовал ее примеру. Позже, когда Кай обнимал землянку, ему казалось, что все происходит не взаправду. Вся его жизнь разделилась на до и после. Он чувствовал, будто прежде ничего не знал. А сейчас ему было страшно потерять эти новые яркие ощущения. Даже чувства Клея виделись блеклыми воспоминаниями. «Как думаешь, это здоровенная тварь не единственная?» прошептала женщина, выводя его из размышлений. «Не единственная. Надеюсь, нам такие больше не встретятся». Кай взял Анну за подбородок, потянул к себе так, чтобы посмотреть ей в лицо. «Ты не рисковать без причина». Серьезно велел он. — Понятно. Она округлила глаза. — Ладно. После паузы бросила землянка, отвернулась и плотнее прислонилась к нему спиной. Дракон подумал, что такая сговорчивость не к добру. Он обнял ее тонкую талию, еще теснее прижимая к себе, закрыл глаза и стал прислушиваться к звукам снаружи. На утро дождь закончился. Серое небо не давало надежды на солнечный день. Кай смотрел на спящую землянку. Она жалась к нему во сне, словно ища защиты. Дракон провел рукой по светлым волосам. Женщина не проснулась. Костер совсем прогорел за ночь. Кай аккуратно высвободился из объятий Анны, выбрался из шатра. Нужно было найти еще грибов и собрать хворост. Но он не хотел будить землянку или оставлять ее одну. Дракон сел у тлеющего костра, достал из кармана кристалл. Сам того не понимая, каждый раз, как выкапывал грибы, искал самый красивый. Сейчас на его ладони лежал небольшой кристалл, будто сросшийся из двух, что слегка напоминало сердце. В ярких золотистых прожилках едва угадывались зеленоватые вкрапления. Кай принялся ножом выковыривать отверстия. Он занимался этим уже несколько дней, когда оставался один. Еще немного, и можно будет продеть веревку. Продолжая свое занятие, дракон вдруг подумал, что нужно было сказать землянке о передатчике на ее корабле. Она ведь спрашивала. А он скрыл то, что обнаружил во время походов за едой. Человеческий аварийный передатчик имел автономный аккумуляторный блок. Странно, что землянка не знает об этом. Кай уже успел заметить полное отсутствие технических знаний у женщины. Похоже, она и вправду оказалась на военном крейсере случайно. Людские механизмы казались дракону крайне примитивными, но он отметил надежность в этой простоте. Кай сам не понимал, почему умолчала передатчики. Сначала его бесила глупость женщины. Но за этими мыслями скрывалось что-то еще. Он боялся признаться себе, что, имея землянка надежду, Ее отношение к нему изменится. Кай, наконец, проделал отверстие в кристалле. Достал веревку, которой связывал тюки. Получилось красиво. «Что ты делаешь?» — послышался голос Анны. Дракон быстрым движением сунул кристалл в карман, повернулся к женщине. «Проснулась?» «Угу», — пробормотала землянка и потерла глаза. Она выглядела бледной и растерянной. Анна посмотрела на тлеющий костер. «Не хотел уходить, пока я сплю?» — догадалась женщина. Кай кивнул. «Ладно, давай пойдем к реке. Ты выкапываешь грибы, а я мою посуду», — предложила женщина. Посудой служили пустые жестяные банки. «Давай», — отозвался дракон. Анну слегка пошатывала, когда они шли к реке. «Что с тобой?» — спросил Кай. «Не знаю. Как-то странно себя чувствую». Неожиданно посреди дороги землянка согнулась пополам и ее вырвала. Кай растерялся. Женщина сделала пару шагов, оперлась о ближайшее дерево, вытерла рот тыльной стороной ладони. «Мы идти обратно», — велел дракон. Анна не сдвинулась с места. Лицо женщины побледнело еще больше. Тогда Кай подхватил ее под руку и повел. Первая причина, что пришла на ум, — мясо динозавра. Дракон был напуган. Как и вчера, он почувствовал страх. Кай боялся, что останется один. Уже в шатре Анна произнесла фальшиво бодрым голосом. Все нормально, просто тошнит. Да хватит, я еще не умираю. У тебя лицо как на поминках». «Что болит?» — спросил дракон. Землянка медлила с ответом, будто прислушивалась к себе. «Странно, но ничего не болит. Просто мутит, и все. Проговорила Анна, потом добавила. Слушай, пока рано паниковать. Вот если рвота не прекратится и начнется еще и... Тогда дело дрянь. Все нормально. Нужно отлежаться, пить больше воды. Женщина задумалась. Дай-ка аптечку. Кай нашел человеческую аптечку, передал ее Анне. Она принялась рыться в ней, потом резко остановилась на пару секунд закрыла рот тыльной стороной ладони, словно пытаясь сдержать рвотный позыв. Дракон задал вопрос. Виновато мясо динозавра?» «Похоже на то», — ответила землянка, не глядя на Кая, продолжая рыться в аптечке. «А ты как себя чувствуешь?» Анна подняла глаза на дракона. «Я как всегда». «Как обычно?» — переспросила женщина. Дракон кивнул. Анна взяла наполовину пустую бутылку с водой И стала аккуратно засыпать в нее белый порошок. Помогает при пищевом отравлении, прокомментировала она. Кай следил за женщиной не отрываясь. Ему казалось, стоит отвести взгляд, как с ней случится что-то ужасное. Прости, вдруг произнесла Анна. Дракон вопросительно нахмурился. Я настоящая обуза, пояснила она, отпивая из бутылки. Кай не понял последнего слова, но уловил негативное значение по выражению лица. «Кай, иди! Грибы, помнишь? Надо воскресить костер. Мне сейчас станет лучше, и я тебе помогу». На бледном лице землянки появилась вымученная улыбка. «Ты лежать!» — велел дракон. Кай пододвинул ближе к женщине ружье, убедился, что ей становится немного лучше, а после пошел собирать грибы и хворост для костра. Выполняя нехитрые движения, он думал, «В какой момент все так изменилось? Когда землянка вдруг стала мне нужна?» Неожиданно серую хмарь прорезал рубкий солнечный луч. Дракон поднял голову к небу. Тучи слегка разошлись. В тонкий просвет между облаками лился золотой свет. Кай впервые подумал, что здесь, в затерянном уголке Вселенной, безумно красиво. Солнечный свет сочился сквозь облака четко очерченными лучами, что создавало сказочный пейзаж. Кусты и деревья причудливого леса словно желали посоревноваться со светилом в яркости красок. Кай поймал себя на том, что снова думает об Анне, хотя оставил ее лишь несколько минут назад. Когда дракон вернулся на поляну, землянка мирно лежала в шатре, разметав светлые волосы и прикрыв глаза. Кай сложил хворосту входа под навесом. Анна открыла глаза. Лицо её было таким же бледным и несчастным. «Как ты чувствовать?» — поинтересовался дракон. «Лучше», — явно соврала женщина. Кай нахмурился, но не стал ничего говорить. Он взял пару грибов и принялся разжигать угасшее пламя. Анна завозилась, села, обняв колени. Дракон поставил кипятиться в воду, повернулся к ней. Землянка была прекрасна, несмотря на бледность болезненный вид. Каю стала до боли ее жаль, нежную и хрупкую, оказавшуюся здесь и вынужденную есть отравленное мясо. Ему захотелось утешить Анну, увидеть искреннюю улыбку на ее лице. Дракон устроился рядом, обнял женщину осторожно. «Кай, не надо!» — слабым голосом запротестовала она не хочу чтобы ты видел как меня тошнит дракон убрал руку с ее талии но не спешил отстраняться на пару секунд повисла неловкая тишина ты должна вылечиться ты мне важна сухо произнес кай будто приказ он смотрел землянки прямо в глаза а та опешила от удивления это что признание в любви не удержавшись анна рассмеялась дай мне ладонь вместо ответа велел дракон землянка протянула руку кай вложил в нее кристалл напоминающий сердце анна поднесла раскрытую ладонь к лицу Кристалл играл на свету золотыми и зеленоватыми гранями яркие вкрапления блестели и переливались забыв обо всем землянка придвинулась к проходу подставила ладонь к дневному свету всмотрелась изумленно потом провела пальцами по веревке продетой в отверстие. «На сердце похоже», — тихо проговорила Анна и посмотрела на дракона. «Где ты только такой нашёл?» «Нравится?» — с надеждой спросил Кай. «Конечно, нравится», — ответила она и улыбнулась застенчиво. «Красиво». Землянка порывисто обняла дракона. Тот втайне желал, чтобы она поцеловала его в губы, но Анна, чмокнув щёку, просто прижалась к мужской груди. «Спасибо», — прошептала она. Кай щекой чувствовал, что женщина улыбается. Ближе к обеду Анне стало лучше. У Кая словно груз упал с плеч. Солнце то появлялось, то пряталось в облаках. Землянка старательно пережевывала хлеб из последнего сухпайка, а дракон поглощал остальное. Кай то и дело смотрел на женщину. В солнечных лучах кристалл на ее шее вспыхивал яркими красками, что очень шло к ее белым блестящим волосам. Дракон испытывал гордость за свой подарок, а то, что он понравился Анне, делало Кая еще счастливее. Ему хотелось прижать к себе землянку и целовать ее. «Тебе лучше?» — спросил дракон. Женщина кивнула. Она была странно задумчива и молчалива. «Что бы ты сделал, если бы увидел космический корабль?» Неожиданно поинтересовалась Анна. Кай чуть не подавился. Землянка пристально глядела ему в лицо и ждала ответа. Чей корабль? уточнил Дракон. Неважно. Допустим, ваш, драконий. Зачем ты спрашивать? Я не видеть никакой корабль. Ну, а ты представь, что увидел, не унималась Анна. Только честно ответь, как думаешь, без обмана. Кай задавал себе этот вопрос миллионы раз. Он знал ответ только боялся произнести его вслух. «А ты ответить на мой вопрос честно и без обмана?» «Да». «Так что бы ты сделал, если бы прилетели драконы?» Кай медлил пару секунд, потом поднял глаза на Анну и произнес. «Спрятался». «Что?» «Я спрятаться, потому что хочу остаться с тобой». По щекам женщины покатились крупные слезы. «Я больше не верить в новый порядок. Я не хочу возвращаться», — продолжал Кай. Он обнял Анну, стал целовать ее шею, затем добрался до мокрых соленых щек. Ему хотелось, чтобы землянка ответила на его ласки, чтобы жадно набросилась на него, как это было до этого. Но она будто заледенела, а слезы продолжали катиться по ее щекам. Тогда дракон отстранился и спросил, уже понимая, что ответ ему не понравится. «Что ты делать, если прилетят люди?» Анна молчала. «Что ты делать?» — повторил вопрос Кай. «Я не хочу отвечать на этот вопрос», — сквозь слезы проговорила женщина. «Ты улететь», — понял дракон. Вдруг Кай почувствовал, что ему физически больно от этих слов. «Зачем вообще она начала такой разговор?» В гневе подумал он и отвернулся. Ему захотелось убежать, скрыться от обиды, и в то же время хотелось крушить все вокруг. «Кай, не отворачивайся, дай мне сказать!» — затараторила землянка. Дракон понимал, что ведет себя нелогично, но его будто несло на волне эмоций, и он не мог сопротивляться. Кай вскочил и побрел в лес. Кай! кричала женщина. «Ты важен для меня, Кай! Стоит, черт! Ты не знаешь всего, Кай!» Дракон шел, не оборачиваясь. Внутри него клокотали ярость и обида. Он ждал от женщины взаимности, желал стать центром ее внимания, но она ведь человек, а люди алчны и жестоки. Об этом Кай забыл. «Ведешь себя, как мальчишка! У тебя что, драконий ПМС?» В догонку зло крикнула Анна. Кай прошел немного. Сел, привалившись к стволу дерева, обхватил голову руками. Дракон не знал, как справляться с эмоциями и как вообще себя вести. Ему казалась невыносимой мысль, что землянка использует его, чтобы выжить. Почему она плакала? Не мог понять Кай.